Глава 7. Визит Маклера. На следующий день завтрак им доставили прямо в номер. «Мы ждем гостей», — сказал Загорский. «Нам нужно быть во всеоружии». После этого он критически оглядел Гонзалина и остался недоволен его внешним видом. «Ты смотришься недостаточно роскошно», — сказал он. «Слуга такого человека, как я, должен выглядеть пестро, как попугай. Отправим посыльного в магазин готово платье. Пусть принесет самую дорогую, самую позолоченную ливрею. Слова эти вызвали сильное недовольство Гонзалина. Не обинуясь, тот заявил, что он не лакей и никакую ливрею носить не станет. Может быть, Загорский его еще на запятки своей кареты посадит, чтобы было как в сказке? — Надо будет, посажу, — сурово пообещал господин. Ливрея — это раз. Кроме того, мне надо увешаться драгоценностями. Перстни с бриллиантами... Рубиновые запонки и все в том же роде. — Где же мы вам тут возьмем перстни с бриллиантами, не говоря уже о рубиновых запонках? — проворчал помощник. — У нас сейчас и денег таких нет, чтобы бриллианты покупать. — Я знаю неподалеку один ювелирный магазин. Нам там дадут драгоценности в аренду, — отвечал действительный статский советник. — И при этом ничего за это не попросят. Помощник саркастически осведомился, как именно называется этот магазин. Дом презрения и бескорыстной помощи вельможам, впавшим в нужду? — Неважно, как именно называется этот магазин, — отвечал Загорский. Когда-то я оказал его хозяину небольшую услугу по дипломатической части. Теперь он мне обязан, как говорят босяки, «по груб жизни». И они отправились в магазин. Самого хозяина в этот момент не было, однако усатый Набриолининый старший приказчик немедленно опознал Загорского и встретил самыми низкими поклонами. «Бонжур, месье Кольбер!» — важно поприветствовал его Нестор Васильевич. «Надеюсь, вы помните, что у меня в вашем магазине неограниченный кредит». «Разумеется, разумеется!» — с воодушевлением воскликнул усатый месье Кольбер. «Весь наш товар к вашим услугам!» Загорский отвечал, что ему не понадобится весь товар, достаточно будет дорогих часов, пять перстней с крупными драгоценными камнями и рубиновые запонки. Услышав такое, бедный приказчик позеленел от ужаса. Очевидно, он не смел перечить Загорскому, но мысль о том, что он просто так отдаст товару на многие тысячи франков, убивала его. «Не волнуйтесь», — сказал Загорский, — «завтра же я верну все это вам в целости и сохранности, я беру все это в аренду». Зелень на лице мсье Кульбера сменилась обычной бледностью, которая, в свою очередь, стала медленно отступать, и к тому моменту, когда они отобрали нужный им товар, лицо приказчика сделалось таким же розовым, как до их визита. «С вашего позволения, я составлю список того, что вы берете». — робко сказал мсье Кульбер. — Исключительно для вашего удобства. — Разумеется, запишите, — любезно отвечал Загорский. В список вошли часы бенуар, сделанные из золота с добавлением круглых бриллиантов, перстни с голубым бриллиантом, а также с розовым, белым, желтым и платиновое кольцо с крупным изумрудом. Как ни странно, на изящных руках Загорского все эти украшения гляделись чужеродно исключая, может быть, часы и рубиновые запонки. Однако сам действительно и статский советник остался совершенно доволен. Чем больше дешевой безвкусицы, тем лучше для нас, — негромко сказал он помощнику. Гонзолин, однако, не согласился с ним, заметив, что эта безвкусица, на его взгляд, крайне дорогая, и хозяин играет с огнем, потому что если вдруг они эти драгоценности потеряют или их украдут, они в жизни не расплатятся с хозяином ювелирного магазина. — Не беспокойся о такой ерунде, — небрежно отвечал ему Загорский. — Довольно того, что я об этом беспокоюсь. Однако после примерки он все-таки снял с себя и часы с запонками, и все перстни, приказчик разложил их по коробочкам и по просьбе Загорского упаковал в простой бумажный пакет. — Это чтобы нас не убили по дороге, — объяснил он Гонзалину, когда они вышли из магазина. — Мы должны добраться живыми хотя бы до отеля. Ганзолин только головой качал осуждающе. Он никак не мог взять в толк, зачем им столько дорогих украшений. — Чтобы произвести нужное впечатление на тех, кто к нам явится, — отвечал Загорский. — Мы с тобой должны выглядеть чрезвычайно презентабельно или, по крайней мере, роскошно. Когда они вернулись в номер, там их уже ждала ливрея для ганзолина. Ливрейка, как и хотел Загорский, была красного цвета, вышита золотом и украшена аксельбантами, галунами и тесьмой. С помощью господина помощник довольно быстро облачился в эту пышную униформу. — Ну что ж, совсем неплохо, — заметил действительный статский советник. Этого замечания гонзалин не выдержал. — Ничего себе неплохо! — пробурчал он, сардонически улыбаясь и разглядывая себя в зеркале. — Я похож на какого-то прощелыгу! который вдруг решил вырядиться лакеем. — Пожалуй, — неожиданно согласился Загорский, критически оглядывая помощника со всех сторон. — У меня есть знакомый режиссер Константин Станиславский. Мы познакомились, когда расследовали дело савы Морозова. Так вот, этот Станиславский, увидев тебя, наверняка сказал бы, — Не верю. — Ну так давайте снимем эту чертову ливрею, — воскликнул потерявший терпение Гонзолин но хозяин только головой покачал, ни в коем случае. Конечно, Гонзалин выглядит в ливрее ненатурально, даже фальшиво, но именно в этой фальшивости и заключается их правдоподобие. Он должен сыграть баснословно богатого и тщеславного господина, который не знает, куда ему девать деньги, и поэтому покупает дорогие цацки. Впрочем, тщеславие его это не удовлетворяет, он хочет прослыть человеком с утонченным вкусом, и потому взялся за скупку художественных шедевров. Именно это должен увидеть тот человек или те люди, которые явятся к ним по объявлению. «Вы думаете, если удастся пустить гостям пыль в глаза, они вам предложат копию бедной Лизы, и мы через них выйдем на похитителя?» догадался гонзалин Загорский отвечал, что это было бы таким фантастическим везением, на которое он даже не надеется. Однако те, кто придут, не обладая, вероятно, картиной, могут обладать некоторой информацией. Останется только выудить из них эти сведения и использовать в своих интересах. И вообще напрасно ганзолин, так елепенится. В старые времена ливреи была одеждой рыцарей, а вовсе не лакеев. Так что он, если хочет, вполне может считать себя рыцарем криминалистики. Действительный статский советник хотел сказать что-то еще, однако в дверь постучали. Открыть? одними губами спросил Гонзалин. Секунду. также тихо отвечал Загорский. Он быстро вытащил из пакета и надел часы и запонки, унизал свои пальцы перстнями, после чего небрежно развалился в кресле и кивнул Гонзалину: "Открывай". Гонзалин выпятил грудь колесом, сделал каменное выражение лица и с необыкновенной торжественностью распахнул дверь. На пороге стоял субъект лет 40 в сером костюме, выглядел он Впрочем, крайне трудно было сказать точно, как именно выглядел этот самый субъект. Внешность у него была стертая, точнее, даже не так, не стертая, а какая-то неуловимая. Казалось, что она меняется каждую секунду. Нос, только что бывшей уточкой, в следующую секунду становился уже пупочкой. Волосы, в зависимости от освещения, приобретали то русый, то рыжий, то шатеновый оттенок. Уши то оттопыривались, то прижимались к голове. Неопределенного цвета глаза смотрели одновременно вперед в бок и при этом производили какие-то круги, губы то растягивались по лягушачьи на всю физиономию, то собирались в куриную гуску, даже руки его то удлинялись, то делались короткими, как у циркового карлика. Возможно, всему этому были какие-то материалистические объяснения, например, чрезвычайно активная мимика и жестикуляция, однако гляделось это все равно странно и удивительно. Если бы остановить эту мимику и жестикуляцию хотя бы на миг, можно было бы сказать, что удивительный гость чем-то смахивает на Геккона. Именно поэтому Нестор Васильевич сразу так про себя его и прозвал Гекконом. Даже ко всему привычный Ганзолин, увидев такую изменчивость облика, на секунду опешил и даже, следуя обычаю своих предков, вопросительно открыл рот. И лишь Нестор Васильевич сохранял полное спокойствие и глядел на гостя с барственной снисходительностью. Геккон в человеческом облике шмыгнул в номер и вытянулся перед действительным статским советником. Брови его приподнялись и приняли форму китайского иероглифа «ба», означающего «восьмерку». Лицо сделалось беззащитным. — Я по объявлению, — сказал он по-французски, и вытащил из кармана сложенный в несколько раз свежий номер «Фигаро». — Имею честь говорить с месье Шпейером. — А именно... Все так же снисходительно кивнул Нестор Васильевич, благожелательно глядя на него из своего кресла. Он чуть заметно шевельнул пальцами, и драгоценные камни на его перстах засияли всеми цветами радуги. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул гость и склонил голову. — Позвольте представиться художественный маклер Артюр Ларусс. Протянул Загорский, растягивая гласные и делая паузы между словами. Приятно. Очень прошу садиться, и ленивым кивком головы указал на стул напротив, который мгновенно поставил за спиной у гостя расторопный ганзолин. Художественный маклер отдал ганзолину свою шляпу и трость с достойной скромностью уселся на предложенный стул и прям-таки впился в лицо действительному статскому советнику своими ящеричными глазами. — Протянул Загорский, искосив взгляд на свои баснословно дорогие бенуары, одна стрелка на которых стоила, вероятно, дороже, чем весь костюм его гостя. — Чем могу быть полезен? — Я представляю фирму «Ларус и Ларус», — начал маклер. — Мы занимаемся продажей и покупкой живописных и скульптурных шедевров, а также антиквариата. Загорский пожевал губами. — Нельзя ли... Ближе к делу? спросил он все так же лениво. — Я вижу, вы настоящий коммерсант. — Почтительно склонил голову Маклер. — С вами приятно иметь дело. С этими словами он неожиданно встал со стула и сделал шаг к Загорскому. Гонзолин, стоявший у гости за спиной, напрягся и сделал шаг следом за ним. — Словно бы прилипнув к Маклеру, но мсье Рус вовсе не собирался нападать на Загорского. Он просто вытащил из кармана пиджака конверт и с легким поклоном положил его на столик, стоявший рядом с креслом Загорского. — Вот, — сказал он, — тут все, что мы имеем честь, предложить господину Шпееру. <соснанное> — Любопытно, — благожелательно заблеял действительный статский советник. Очень, очень. Он неторопливо взял конверт и вскрыл его. На стол упала пачка фотографий. Загорский взял их и стал неторопливо перебирать. Маклер, стоя рядом, давал почтительные комментарии к каждой. «Антикварный и резной китайский шар из слоновой кости. 16 век. 10 тысяч франков. Обратите внимание, внутри внешнего шара есть еще один поменьше. Это чудо китайских мастеров. Ни один европейский инженер еще не смог его разгадать». «Шар, шар неплохой», — сказал Загорский, одобрительно кивая. «Однако у меня, во-первых, имеется нечто подобное, во-вторых, на этих денег он не стоит. Я бы дал за него пятьсот франков, если бы, конечно, хотел его купить». Мсье Ларус уважительно кивнул, и они перешли к другим фотографиям. Здесь было древнескандинавское оружие, китайские фарфоровые вазы эпохи мин. Перегородчатая эмаль, памятные медали, старинные монеты, золотые серебряные, словом, весь набор антиквара. Загорский, однако, с тем же благожелательным выражением на лице все забраковал. Все это, по его словам, его не слишком интересовало. — Я, видите ли, серьезный коллекционер, — заметил он и поиграл пальцами, перстни на которых засияли бриллиантовым светом. Меня, меня интересует не какая-то дешевка, а настоящий товар. А если вы читали мое объявление внимательно, там недвусмысленно сказано «Живопись эпохи Возрождения». Это то, что меня интересует. А если есть у вас такой товар, мы можем поговорить. Если нет, давайте мне обращаться. На мгновение села Рус замер. Глаза его не моргали, рот не ужимался, уши не двигались, он словно сам превратился в статую неизвестного современного скульптора. Мы имеем, вдруг сказал он негромко, Да, мы имеем, подобный товар. Именно живопись, эпоха Возрождения. Глаза Загорского вспыхнули жадным интересом. Мне любопытно, сказал он очень -м -м -м, да. Все ларус быстро оглянулся назад, как будто боясь, что его подслушают но сзади был один только ганзолин в своей золоченной ливрее и с каменным лицом. «Могли бы мы поговорить с месье Шпейром с глазу на глаз?» — спросил он, понизив голос почти до шепота. «А мы говорим с глазу на глаз», — небрежно пожал плечами действительный статский советник. «Мой китаец, во-первых, не знает ни слова по-французски, во-вторых, нем как могила...» Маклер кивнул головой. Он почему-то не мог оторвать взгляда от крупного изумруда на среднем пальце Загорского. — А в таком случае у нас есть, что вам предложить? — повторил он. — И что же это? — полюбопытствовал Загорский. — Беллини, Веронеза, Вазари, тинтурета Маклер покачал головой. — Нет, это другой художник, самый именитый. — Вы шутите? — усмехнулся действительный статский советник. — У вас есть Микеланджело? — Мсила Русс развел руками. У них нет Микеланджело, но у них есть... У них есть Леонардо. Несколько секунд Загорский смотрел на него молча. Наконец губы его дрогнули и... Что же именно? У них есть... Совершенно верно, — прошептал Ларус. Это как раз то, о чем вы подумали. Загорский даже перестал мычать, а Гонзалина вовсе затаил дыхание. Но если это то, что я подумал... — А ведь эту картину ищет сейчас вся французская полиция. Где вы ее прячете? Маклер развел руками. — Они ее нигде не прячут. Они вообще всего лишь посредники. — И вы не боитесь предлагать мне такую сделку? — спросил Загорский. — Ведь она, как бы это помягче выразиться, не совсем законна. Мсье Рус тонко улыбнулся. Но прежде чем отправиться сюда, они навели справки и узнали, что господин Шпеер как бы это помягче выразиться, один из величайших русских авантюристов. Он, в частности, ухитрился даже продать дворец московского генерал-губернатора Долгорукова, одному английскому лорду, при том, что сам генерал-губернатор узнал о сделке только после того, как лорд решил въехать в его особняк. Но даже когда все дело раскрылось, мсье Шпеер ухитрился выйти сухим из воды. Разумеется, столь блистательный ум едва ли побежит жаловаться в полицию на то, что ему продали украденную картину великого итальянского художника. — Эдуаль, — согласился Загорский, — ли. Однако у меня есть еще один вопрос. Если у вас в самом деле есть Джоконда, если это оригинал, а не репродукция... Тут он остановился и внимательно посмотрел на Маклера, который, однако, хранил на своей физиономии Гекконы совершенно безмятежные выражения. — Если, повторяю, это оригинал, если я куплю его, то... Каким образом я смогу перевести его через границу? Мессиелорус кивнул. Сомнения господина Шпейера ему понятны. Но, во-первых, куда ему вести эту картину? Насколько ему известно, господин Шпеер не собирался возвращаться в Россию. Это неважно, Нетерпеливо перебил его действительный статский советник. У меня могут появиться другие планы. Я захочу ввести ее из Франции. Как я смогу это сделать? Маклер несколько секунд смотрел на него испытующе. Потом сказал, что этот вопрос можно решить. За отдельную плату они готовы перевести картину через любую границу дипломатической почтой. Загорский покачал головой, однако они работают с размахом. Ну хорошо, во сколько они оценивают джаконду? 30 миллионов франков, отвечал Маклер. Нестор Васильевич нахмурился. Насколько ему известно, Джаконда оценивалась примерно в 10 миллионов. Это было до похищения, отвечал Маклер. Теперь совсем другое дело. Теперь она стоит 30 миллионов франков. Или 5 миллионов долларов, уточнил Загорский. Или пять миллионов долларов, согласился, Мсье ларус. Загорский вздохнул, подумал немного, потом кивнул головой. Что делать искусству требует жертв? Но, разумеется, сначала он должен лично посмотреть картину и убедиться, что это оригинал. У вас будет такая возможность, сказал Маклер. — В таком случае несите ее сюда. И Загорский поднялся с кресла, как бы давая понять, что аудиенция закончена. Но Маклер продолжал стоять, он даже с места не двинулся. Только губы его гекконовые растянулись в неприятную улыбку. Господин Шпейр, вероятно, шутит, явственно читалось в глазах Маклера. Не думает же он, что ему принесут Джаконду прямо в номер. Действительный статский советник пожал плечами. Ну а как в таком случае он может убедиться в том, что картина подлинная? Не будет же он покупать кота в мешке? — Кота в мешке покупать не следует, — согласился Маклер. У нас есть эксперт, который может удостоверить, что вы покупаете именно то, что хотите. — Мне не нужен эксперт. — Я сам лучше любого эксперта, — высокомерно заявил Загорский. — Именно поэтому я хочу посмотреть картину лично. Ларус задумчиво покачал головой. «Конечно, требования господина Шпеера совершенно справедливы, но доставить картину в гостиницу они никак не могут». «Так что же делать?» — полюбопытствовал Загорский. «Я не могу покупать картину вслепую. Вы не можете принести ее ко мне. Где искать выход из этого ням -ням порочного круга? Вы можете посмотреть Чоконду на нейтральной территории». Название картины Ларус произнес благоговейный почти что шепотом. Мистер Васильевич коротко кивнул на нейтральный, так на нейтральный. У него на этот счет нет никаких возражений. И еще одно слово. Лицо у Маклера неожиданно потеряло всю свою ящеречную подвижность и сделалось не лицом, а рылом, неприятным, почти крокодильем. «Знакомиться с картиной вы придете один». Загорский усмехнулся, да он и не собирался никого с собой брать пойдут только он и его верный лакей китаец кажется вы не расслышали что я сказал вкрадчиво проговорил маклер готов повторить еще раз один это значит совсем один и никаких лакеев ни китайцев ни японцев ни даже индусов на свое счастье лорус стоял спиной к ганзолину и не видел как страшно переменилось при этих словах лицо китайца ни вечер ни утро следующего дня обнадеживающих вестей не принесли Посыльные, нанитые Загорским, обошли все рестораны Парижа, которые посещала артистическая богема. Заглянули буквально в каждый бордель и везде показывали портрет неизвестного художника. Никто его не опознал. Только один немолодой метрдотель дотель заметил, что вспоминает этого господина, но с тех пор, как тот в последний раз заходил в их ресторан, минуло уже лет двадцать. Кроме того, насколько ему известно, Мсье на портрете давным-давно уехал из Парижа. «Все понятно», — сказал Загорский. Метродотель, очевидно, перепутал его с Ренуаром. «Что ж, как говорится, нет новостей и хорошей новости. И, вероятно, я ошибся. Наш таинственный копиист оказался человеком куда более дисциплинированным, чем я предполагал. И, выполнив работу, вернулся в родной город. Впрочем, думаю, это уже не важно. Наша сегодняшняя встреча с мсье Ларусом должна все прояснить и все поставить на свои места». Однако грядущая эта встреча, должное, по мнению Нестора Васильевича, все прояснить, сделалась совершенным камнем преткновения для его помощника. С самого утра Гонзалин пытался запугивать господина и даже донимал его неясными угрозами. — Вам нельзя идти навстречу одному, — нудил он, вращаясь вокруг господина, как огромный шершень, вокруг улья с медом. — Вы видели рожу этого ларуса? Вас там убьют, расчленят и закопают на разных кладбищах Парижа. Так, чтобы никто не нашел. Уверяю тебя, мой друг, никто меня не убьет. С необыкновенным хладнокровием отвечал Загорский, который еще накануне обзавелся художественными каталогами и сейчас рассматривал репродукции с картин Леонардо да Винчи, а также чрезвычайно внимательно читал их описание и биографию художника. Да и зачем меня кому-то убивать? Драгоценности я оставлю в номере, денег с собой тоже не возьму. Ну и кому в таком случае я нужен? — Что, так сказать, с меня можно взять? — С человека всегда есть что взять, — мрачно отвечал Гонзалин. Даже у Голова и Босова имеется одна драгоценность — его жизнь. — Моя жизнь, конечно, драгоценность, но только для меня. Ну и в какой-то мере, надеюсь, и для тебя тоже, — отвечал Загорский. — Остальным же она ни за чем не нужна. Хмурый Гонзалин только головой покачал. — Хозяин заблуждается самым ужасным образом. Свидетельством тому может служить огромное количество случаев, когда людей убивали просто так, без всякой выгоды. При этом бедняков убивают чаще, чем богачей, хотя выгоды от этого убийцам как будто нет никакой. Загорский поморщился. Фантазии помощника его немного утомили. Он голову дает на отсечение, что месье Ларус обычный прохиндей, а никакой не убийца. А сейчас пусть как Гонзолин Возьмет часы, запонки и перстни, что они позаимствовали вчера в ювелирном магазине, и вернет их обратно. — Расписку взять? — деловито спросил китаец. Нестор Васильевич пожал плечами. — Они с нас брали расписку. — Нет? — Ну, тогда и ты не бери. Гонзалин кивнул, сгрузил все драгоценности в саквояж и, отсылетовав хозяину, вышел из номера вон. мистер Васильевич поглядел на часы. Мсья рус обещал, что заедет за ним в 12. У него оставалось еще 2 часа свободных. Как раз можно немного потренироваться. Загорский сбросил с плеч пиджак и рубашку, вместо брюк надел легкие широкие штаны, разулся и, наскоро размявшись, встал в позицию чижань-чижуан. Округлил руки, поднял их на уровень груди и начал тренировать столбовое стояние. Во всех так называемых внутренних стилях Будь то Тайцзи, Багуа, Синьи или Мейхуа, столбовая работа была основой основ. Другое дело, что столбы везде были разные и выстаивали в них разное время, от одной минуты в Мэйхуа Чжуан до часового стояния в Тайцзи. В Багуа Чжанже столбы и вовсе были подвижны, их тренировали, ходя по кругу шагом Таннии скользящего по грязи. Сути столбов внутренних стилей, адепты стилей внешних обычно не понимали. Особенно странным им казалось столбовое стояние в Тай Цзи Цуань. Какой смысл подолгу истязать себя неподвижным стоянием, когда, кажется, ни в теле, ни в сознании ничего не происходит? Смысл этот постигался эмпирически. Когда мастер Тай легким касанием руки отшвыривал врага на несколько метров, Наставник Багуа небольшой трансформацией ладоней обрушивал противника на пол, а боец Синьни без усилия пробивал дырку в груди врага. И даже тогда скрытая суть столбового стояния не доходила до адептов внешних стилей. Самоотверженные, но простоватые монахи Шаолиня, подглядев, как стоят мастера Тай Цзи, решили усовершенствовать их технику и тоже стояли столбом но только взяв при этом в руки тяжеленные каменные валуны. Силу таким образом они, конечно, нарабатывали. Вот только сила эта была по преимуществу физическая, то, что китайцы называли словом «ли». Силу же подлинную, внутреннюю, которая называлась Цизин, наработать таким образом не получалось. Вот и терпели героические монахи одно поражение за другим от хитроумных мастеров Тайцзи и багуа. Кроме того, столбовое стояние позволяло выполнить Могун, мысленную тренировку. Суть ее состояла в том, что тренирующийся входил в состояние покоя и выполнял движение из формального комплекса Таолу при помощи одного лишь сознания, воображении. При этом надо было исполнять не только внешнюю форму комплекса, но и во всей полноте задействовать внутренние усилия. Человек, тренировавший внутренние стили в достаточной мере, становился практически непобедимым. Правда, у разных людей и в разные годы эта достаточная мера была разной. Два часа тренировки прошли незаметно. За четверть часа до назначенного времени возвратился Гонзолин и, не удержавшись, ядовито заметил, что господин выбрал самое подходящее время для тренировки. Если его сегодня отправят на тот свет, апостол Петр будет очень доволен его физической формой и состоянием духа. — Вот ты смеешься, — отвечал Загорский, утирая полотенцем пот с лица. А между тем все предсмертные исповеди и соборования у христиан направлены в первую очередь на то, чтобы очистить душу и ум, войти в правильное состояние и без всяких препятствий достигнуть Царствия Небесного. — Аминь, — заявил помощник, открывая перед господином дверь в ванной. — Вы еще успеете принять душу.